Глава 19. Шико становится все более и более королем Франции. Пробила полночь. Все ворота Лувра обыкновенно запирались в полночь, но Генрих очень верно рассудил, что герцог Анжуйский непременно проведет эту ночь в Лувре, чтобы не подать королю повода в том, что он виновник суматохи, происходившей в Париже. Король отдал приказание не запирать ворот до часу. В четверть первого к и л ю с воротился. Ваше величество герцог дома, сказал он. Где мажорон? Он остался на часах, а то вдруг герцог опять уйдет? Не думаю. В таком случае, сказал к е л ю с сделав знак, что пора действовать. В таком случае п у с к а он л о ж и т с я спать, сказал Генрих. Кто при нем? Граф де Монсоро и некоторые из дворян его. о б е с с и б ъ с с и нет. Прекрасно, сказал король, радуясь тому, что прибрать его не было лучшего его защитника. Что будет угодно приказать вашему величеству? спросил Келюс. Скажи д о п е р н о н у и Шомбергу, чтобы они п о т о р о п и л и с ь довели доложить графу де м о н с о р о что я желаю говорить с ним. Келюс поклонился и исполнил поручение с поспешностью, возбуждаемое чувством ненависти и жаждой мщения, слившимися воедино в его сердце. Пять минут спустя д е б е р н о н и Шомберг вошли к королю, первый переодевшись, а другой вымывшись до чиста. Только в складках его лица остались синеватые отливы. После м и н ь о н о в явился Домонсоро. Капитан стражи вашего величества объявил мне, что вам, государь, угодно было потребовать меня к себе, сказал о б е р г г г е р м е й с т е р поклонившись. Да, граф, сказал Генрих. Да, я выходил сегодня вечером со двора. Звезды так весело сияли на небе, погода такая прекрасная, что мне пришла мысль поехать завтра на охоту. Теперь только полночь, граф. Отправтесь ь же немедленно в в и н с е н Прикажите выгнать оленя, и завтра мы будем за ним охотиться. Я полагал, ваше величество, сказал Монсоро, что вы изволили назначить завтра. Аудиенцию его высочеству герцогу Анжуйскому и герцогу Де Гизу, чтобы дать легеначальника. Так что же, спросил король города? Так, мне кажется, завтра не будет времени. в р е м я всегда есть тому, кто умеет им пользоваться, господин Обер-Егермейстер. Потому-то я и велю вам ехать теперь же, немедленно. Вы успеете выгнать в эту ночь оленя и приготовить экипажи к десяти часам утра. Идите же, скорее. к и л ю с и Шомберг, прикажите от моего имени выпустить из Лувра господина де Монсоро и от моего же имени прикажите запереть ворота, когда он выйдет. о б е р е г е р м е й с т е р удалился удивленный. Какая странная прихоть, сказал он молодым людям впередней. Да. Отвечали они лаконично. Граф д о м о н с о р о увидел, что они не были расположены разговаривать, и промолчал. Плохо, подумал он, бросив косой взгляд в сторону покоев герцога Анжуйского. Кажется, над его высочеством собирается гроза. Но не было никакой возможности предостеречь принца. к и л ю с шел с одной, ш о м б е р г с другой стороны о б е р е г е р м е й с т е р а так что он подумал, не приказано ли им арестовать его. выйдя из Лувра и услышав за собой шум запиравшихся ворот, он убедился, что подозрения его были неосновательны. Десять минут спустя к е л ю у с и Шомберг воротились к королю. Теперь, сказал Генрих Третий, ни слова. Ступайте за мною. Куда же мы идем, ваше величество? спросил Депернон, всегда осторожный. Кто пойдет со мною, тот увидит, сказал король. Идем, вскричали в один голос миньоны. Молодые люди прицепили шпаги, накинули мантии и последовали за королем, вошедшим со светильником в руках в знакомый уже нам потайной коридор, по которому часто вдовствующая королева и король Карл IX ходили к доброй королеве Марго, покойе которой теперь занимал Франсуа. В этом коридоре дежурил камердинер, но прежде чем он успел встать, чтобы предупредить герцога, Генрих схватил его за руку, приказал молчать и передал его в руки молодых людей, которые впихнули его в темную каморку и заперли за ним дверь. Итак, король сам отворил дверь, ведущую в спальню герцога Анжуйского. Франсуа только что лег и предавался чистолюбивым мечтаниям, пробужденными в нем событиями этого вечера. Он слышал, как народ возносил его имя и позорил короля. В сопровождении герцога де Гиза он шел по улицам и видел, как народ почтительно расступался перед ним и его свитой, между тем, как придворные короля были преследуемы, осыпаемы насмешками и оскорблениями. Всю свою жизнь, проведенную в мрачных к о з н я х происках, трусливых заговорах, он не наслаждался такой популярностью, пробуждавшей в нем чистолюбивые надежды. Он положил на стол принесенное ему графом де Монсоро письмо, в котором д е г и спросил его непременно быть на выходе короля. Последнее увещание было излишне. Герцог к а н ж у й с к и й сам ни за что не пропустил бы такого торжественного для него случая. Но каково же было изумление его, когда потаенная дверь тихо отворилась. Каков был ужас, когда он увидел входившего к нему короля! Генрих знаком приказал своим любимцам остановиться у порога, а сам пошел к кровати Франсуа мрачный, насупив брови, не говоря ни слова. Ваше величество, проговорил герцог, это неожиданная честь пугает вас, не правда ли? спросил король. Да, это очень понятно, но оставайтесь в постели, не вставайте, не вставайте. Но, Ваше величество, позвольте. проговорил герцог, дрожа всеми членами и схватив лежавшее на столе письмо де Гиза. Вы читали? спросил король. Читал, ваше величество. И вероятно что-нибудь очень приятное? о о нет, ваше величество, отвечал герцог с принужденной улыбкой. Так, записка. Понимаю, сказал Генрих. Записка и вероятно любовная. Однако кто же будет запечатывать такими огромными печатями любовные записки? Герцог спрятал письмо. Вы слишком скромны, Франсуа, сказал король со смехом, походившим на скрежетание зубов. Франсуа почувствовал, что на всем теле его выступил холодный пот. Вашему величеству, вероятно, угодно сообщить мне что-нибудь секретное? Спросил он, скрипя сердце, и заметив подвижению одного из молодых дворян, что они подслушивали и весьма забавлялись началом этой сцены. Секретная, отвечал король. Однако позвольте мне иметь четверых свидетелей, господа, продолжал он обращаясь к четверым миньонам. Вы можете слушать. Сейчас король позволяет вам это. Герцог поднял голову. Ваше величество, сказал он, глядя на него с ненавистью. Решив оскорблять человека моего звания, вы должны были прежде изгнать меня из Лувра. В доме герцога анжуйского я знал бы, что и как отвечать вам. Неужели? произнес Генрих III протяжно из грозной иронии. Вы забываете стало быть, что где бы вы ни были, вы мой подданный, и следовательно у вас своего дома нет. Я король, в моих руках все. Ваше величество, вскричал Франсуа, я здесь в Лувре у своей матери, а ваша мать у меня, отвечал Генрих. Но довольно. Покажите мне письмо. Какое? п а р б л ё то, которое вы читали, которое лежало на вашем столе и которое вы спрятали, когда я вошел сюда. Ваше величество, подумайте, сказал герцог. О чем? спросил король. О том, что требование в а ш е недостойно благородного дворянина – это требование полицейского чиновника. Король побледнел. Письмо, вскричал он. Письмо от женщины, ваше величество. Подумайте, сказал Франсуа. И письма женщин бывают иногда весьма любопытны и страшны. Доказательством тому письмо моей матери. Брат, вскричал Франсуа. Письмо, вскричал король, топнув ногой. Давайте его сюда, или я прикажу отнять его у вас. Герцог вскочил с постели, смел письмо в руках и намеревался бросить его в камин. Вы поступаете таким образом с родным братом? – спросил Франсуа. Генрих угадал его намерение и п р е г р а д и л ему дорогу к камину. Не с братом, – отвечал он, – а со злейшим врагом. Не с братом, а с герцогом Анжуйским, прорыскавшим весь вечер по парижским улицам. Прихвостним дегиза, скрывающим от меня письмо одного из своих соучастников, господ латарингских принцев. Ошибаетесь, сказал герцог, ошибаетесь. А я вам говорю, что видел на печати трех птичек латарингского герба, н а м е р е в а в ш и х с я проглотить французские лилии. Подавайте письмо, Мардио, или Генрих ступил на шаг к герцогу и положил ему руку на плечо. Тот час после этого движения короля, бросив косой взгляд на четырех миньонов, ожидавших только знака Генриха, Франсуа упал на колени и прислонившись к кровати, закричал: «Помогите, помогите! Брат хочет убить меня!» Слова эти, произнесенные с выражением глубокого страха, произвели сильное впечатление на короля и рассеяли гнев его. Он вспомнил, вспомнил с ужасом, что в роду его, как бы проклятым с давних уже времен, братья убивали братьев. Нет, сказал он, вы ошибаетесь, братец, король не думал убивать вас. Но довольно, признайте себя побежденным. Вы знаете, что я ваш король, ваш повелитель. А если забыли? Знаю, знаю, вскричал герцог. В таком случае король приказывает вам показать ему это письмо. Герцог Анжуйский выпустил письмо из рук. Король поднял его, сложил и, не читая, спрятал в карман. Все ли теперь, ваше величество? – спросил герцог, глядя на короля своим кошачьим взглядом. Нет, ваше высочество, не все еще, – отвечал король. За возмущение, не имевшее по счастью дурных последствий. Вы должны остаться под арестом в своих покоях до тех пор, пока подозрения мои на ваш счет не будут опровергнуты. Вы здесь у себя окружены всеми удобствами жизни, следовательно, вам здесь х у д о не будет. Нынешнюю ночь вас будут стеречь эти господа, а завтра утром их сменит мой швейцарский караул. Но неужели я не могу видеться со своими друзьями? Кого вы называете своими друзьями? Графа де м о н с е р о де Рибера, к а Дантраге, де Бюси. с Все х о р о ш и особенно последний. Разве он заслужил чем-нибудь гнев Вашего Величества? Да, отвечал король. Когда же? Всегда и особенно в эту ночь. В эту ночь? Что же он сделал? По его милости меня оскорбили на улице. Вас, государь. Да. Или моих друзей? Все-таки оскорбление падает и на меня. Вас обманули, Ваше Величество? Этого не может быть. Я знаю, что это правда. Ваше Величество, вскричал герцог торжествующим видом. Вот уже три дня, как Бюсси не выходит из дома. Он дома в постели, болен. Король обратился к Шомбергу. Может быть, он и болен, сказал последний. Только не в постели, а на улице к о к и л ь е р Кто вам это сказал? – спросил герцог Анжуйский, вставая. Кто вам сказал, что Бюсси был на улице Кокильер? Я самого видел. Вы видели Бюсси? Бюсси, здорового, веселого, казавшегося веселейшим человеком в мире, он шел со своим спутником, конюшем или доктором, не знаю. Я тут ничего не понимаю, – сказал герцог. Я видел сегодня вечером до Бюсси, он лежал в постели больной. Стало быть, он обманул меня. Все равно, сказал король, граф де Бюси с будет наказан вместе с другими, когда дело объяснится. Надеясь отвести от себя гнев короля, обратив его на Бюси, с герцог не стал защищать своего дворянина. Если Бюси с в самом деле обманул меня, сказал он, если он в самом деле в ы х о д и л с о двора, то вероятно у него были тайные намерения, которых он не смел открыть мне, вернейшему подданному Вашего величества. Вы слышите, господа, сказал король, что говорит мой брат. Он уверяет, что не давал никаких поручений до Бюси. с Тем лучше, сказал Шомберг. От чего же тем лучше? От того, что в таком случае, не п о д л е ж а с у д у в а ш е г о в е л и ч е с т в а Бюси принадлежит нам. Хорошо, хорошо. После увидим, сказал Генрих III. Господа, веряя в вам своего родного брата, поступайте с ним всю ночь, в которую будете иметь честь стоять у него на часах с должным уважением, как с принцем крови первым лицом в королевстве. После меня. Будьте спокойны, Ваше величество, сказал к и л ю с бросив на короля взгляд, заставивший задрожать герцога. Будьте спокойны, мы не забудем, чем обязаны его высочеству. Хорошо. Прощайте, господа, сказал Генрих. Ваше величество, вскричал герцог более устрашённый отсутствием, нежели присутствием короля. Неужели я в самом деле под арестом? Неужели я не могу не выходить, не видеться со своими друзьями? Он вспомнил о наступающем дне, дне, о котором он за несколько минут мечтал так сладостно. Ваше величество, продолжал герцог, заметив нерешительность короля. Позвольте мне по крайней мере остаться при особе вашей. Тут мое настоящее место. Тут я буду более, нежели где-либо у вас на глазах, государь. ж а л ь т е с ь надо мною. Позвольте мне остаться при вас. Король хотел уже согласиться на просьбу брата, хотел уже сказать да, когда внимание его было привлечено к двери, у которой появилась худощавая, долговязая фигура, руками, ногами, головой и всем телом делавшая самые замысловатые отрицательные знаки. Шеко делал королю знаки, чтобы он сказал нет. Нет, сказал Генрих брату. Вам здесь очень хорошо. Я желаю, чтобы вы остались здесь. Государь, проговорил герцог. Это моя воля. Кажется вам достаточно этого, герцог? сказал король со строгостью, совершенно уничтоживший Франсуа. Не говорил ли я, что ш и к о настоящий король Франции? Проворчал гасконец.